Глава 20, в которой капитан Добин берет на себя роль вестника Гиминея. Сам не зная как, капитан Уильям Добин оказался главным зачинщиком, устроителем и распорядителем свадьбы Джорджа Осборна и Эмилии. Если бы не он...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 Эмилия, словно дитя, обвела руками шею девушки и поцеловала ее от всего сердца. Да она и была почти что дитя. В эту ночь она и спала, как ребенок, глубоким здоровым сном.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 Старая миссис Седли и капитан Добин беседовали внизу о положении дел и о надеждах и будущем устройстве молодых людей. Миссис Седли, соединив влюбленных и оставив их крепко обнявшимися, с истинно женской логикой утверждала,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 А <смех> Так значит им придется бежать с сударыня, сказал Добин смеясь. По примеру, капитана Роона Кроули и приятельницей Мисэми, маленькой гувернантки. Да неужели? Вот никогда бы не подумала,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 За ним умрёт и Эмилия. А если ему не удастся отличиться? Что ж, у него есть какие-то деньги от матери, и хватит на покупку майорского чина. А то придётся ему бросить армию, уехать за море и попытать счастья где-нибудь на приисках Канады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 этими матримониальными проектами, мистер Добин с одобрения и согласия миссис сэдли не пожелавший обсуждать этот вопрос со своим супругом, отправился на поиски Джона Седли в кофейню Тапиока, обычное его теперь пристанище в Сити, где с закрытием его собственной конторы, с тех пор, как на него обрушилась судьба, Бедный, разбитый старик ежедневно проводил время. Здесь он писал письма, получал письма, связывал их в какие-то таинственные пачки, которые постоянно торчали из кармана в его сюртука. Я не знаю ничего более плачевного, чем деловитость, суетливость и таинственность, Разорившегося человека. Он показывает вам письма от богачей. Он раскладывает перед вами Эти затасканные, засаленные документы, Говорящие о сочувствии и обещающие поддержку. И в глазах его светится тоскливый огонек. Здесь все его надежды, на восстановление доброго имени и благосостояния. Моего любезного читателя без сомнения не раз останавливал такой злосчастный неудачник. Он отводит вас куда-нибудь в уголок, вытаскивает из оттопырившегося кармана сюртука связку бумаг, развязывает ее и, взяв веревочку в зубы, отбирает излюбленные письма и раскладывает перед вами. Кому не знаком этот скорбный, беспокойный, полубезумный взгляд, устремленный на вас выражением безнадежности. Добин в таком именно состоянии и застал Джона Сэдли, Некогда жизнерадостного, цветущего и преуспевающего. Сюртук его, обычно такой щеголеватый и опрятный, Побелел по швам, а на пуговицах сквозила медь. Лицо осунулось и было небрито, Жабой галстук повисли тряпкой над мешковатым жилетом. Бывало, в прежние времена, угощая приятеля в кофейне, Седли кричал и смеялся громче всех, и все лакеи суетились около него. А теперь просто больно было смотреть, как смиренно и вежливо разговаривал он в Тапиоке с Джоном, старым подслеповатым слугой в грязных чулках и стоптанных туфлях, на обязанности которого было подавать рюмки с обладками, оловянные чернильницы вместо оловянных кружек и клочки бумаги вместо сандвичей посетителям этого мрачного, увеселительного заведения, где, кажется, ничего иного и не употреблялось. «Что же касается Уильяма Добина...» которому мистер Седвит частенько жертвовал монету-другую в дни его юности и над которым сотни раз подшучивал, то старый джентльмен очень робко и нерешительно протянул ему руку и назвал его «сером». Под впечатлением этой робости и искательности бедного старика Чувство стыда и раскаяния овладело Уильямом Добином. словно он и сам был как-то повинен в неудачах, доведших Сэдли до такого унижения. — Очень рад вас видеть, капитан Добин, сэр, — произнес старик, несмело взглянув на посетителя чья долговязая фигура и военная выправка вызвали искру какого-то оживления в подслеповатых глазах лакея, шмыгавшего взад-вперед в стоптанных больных туфлях, и разбудили старуху в черном, дремавшую за стойкой среди грязных надбитых кофейных чашек. «Как поживают достойные олдермен и миледи!» Ваша добрая матушка, сэр. Произнося это «Миледи», он оглянулся на Лакея, словно желая сказать, «Слышите, Джон, у меня еще есть друзья, и к тому же особо знатные и почтенные». «Вы пожаловали ко мне по какому-нибудь... «Делу, сэр!» «Мои молодые друзья, Дейл и Спигот, ведут за меня все дела, пока не будет готова моя новая контора. Ведь я здесь только временно, капитан!» «Чем мы можем служить вам, сэр?» «Не угодно ли чего-нибудь выпить?»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 Тут он умолк, пораженный полнейшим несообразием своих слов. Ибо день был такой ясный, и солнце так ярко светило, как только это возможно в кофе-корте, где находится кофейня топиока. Мистер Добин также вспомнил, что видел миссис Седли всего час тому назад, когда подвез Осборна фулем на своем шарабане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 Вы помните маленькую Эмиэр? Да! она сильно прихворывала. Взоры старого джентльмена блуждали пока он говорил. Он думал о чемм-то другом, перебирая в руках бумаги и теребя красный и стертый шнурок. Вы человек военный. Продолжал он. «Я спрашиваю вас, Уилл Добин, Мог ли кто рассчитывать на возвращение этого корсиканского злодея Сельбы?» Когда союзные монархии были здесь в прошлом году,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 который только и думает, как бы вернуть своего зятя. И я утверждаю, что бегство Бонсельбы — это не что иное, как заговор и хитрый обмансер, в котором замешана добрая половина европейских держав. Они спят и видят, как бы вызвать падение государственных бумаг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 «Предать военно-полевому суду и расстрелять ей Богу!» «Мы собираемся прогнать Бонни, сэр!» Сказал Добин, встревоженный яростью старика. Жилы вздулись у него на лбу. Он гневно барабанил кулаком по своим бумагам. «Мы собираемся прогнать его, сэр!» «Герцог уже в Бельгии, и мы со дня на день ждем приказа о выступлении!» «Не давайте ему пощады! Привезите нам голову, негодяя, сэр! Пристрелите под лица, сэр!» Ревел Сэдли. «Я и сам пошел бы в армию, клянусь!» «Но я разбитый старик, разоренный этим проклятым негодяем!» «Из шайкой воров и мошенников, наших же, англичан, «которых я сам вывел в люди, сэр, и которые катаются теперь в каретах!» Добавил он дрогнувшим голосом. Добин был немало взволнован при виде этого некогда доброго старого друга, почти обезумевшего от горя и кипевшего старческой злобой. Пожалейте падшего джентльмена, вы все, для кого деньги и репутация — главнейшее благо. А ведь так оно и есть на ярмарке тщеславия. «Да», — продолжал старик, — «бывают же такие ехидны. Ты их отогреваешь, а потом они жалят тебя. Бывают такие нищие, ты помогаешь им сесть на лошадь, они же первые давят тебя». Вы знаете, на кого я намекаю. Уильям Добин, мой мальчик. Я говорю об этом гордеце, об этом разбогатевшем негодяе с Рассел Сквер, которого я знавал без гроша в кармане. Малю Бога, и надеюсь, что еще увижу его таким же нищим, каким он был до того, как я ему помог!» «Я кое-что слышал об этом, сэр, от моего друга Джорджа!» Заметил Добин, стараясь поскорее подойти к цели. «Ссора между вами и его отцом — Крайне огорчил его, сэр. И я даже имею к вам поручение от Джорджа. а, -а, -а, -а Так вот, какое у вас дело! — крикнул старик, вскочив со своего места. — Что? Пожалуй, он еще шлет мне соболезнования, так что ли? «Весьма любезно, со стороны этого напыщенного нахала, с его фатовскими замашками и вестынским чванством. Он чего доброго все еще шатается около моего дома. Если бы мой сын обладал храбростью настоящего мужчины, он пристрелил бы его. Это такой же негодяй, как и его отец». «Не желаю, чтобы его имя упоминалось в моем доме. Проклинаю тот день, когда я позволил ему переступить мой порог. Я предпочту увидеть свою дочь мертвой, чем замужем за ним». «Джордж не виноват в жестокости своего отца, сэр. Если ваша дочь любит его, то вы сами немало способствовали этому» кто дал вам право надругаться над привязанностью двух молодых людей. Неужели ради своего каприза вы готовы сделать их несчастными? «Запомните! Это не его отец!» — разрывает брак. Выкрикнул старый Сэдли. «Это я запрещаю!» Его семья и моя расстались навеки. Я низко пал, но не настолько. Нет, нет. И вы так и скажите всему их отродью, сыну, отцу и сестрам, всем, всем. Я убежден, сэр, что у вас нет ни власти, ни права. «Разлучать этих молодых людей?» Отвечал Добин тихим голосом. «И если вы не дадите дочери своего согласия, она никоим образом не должна считаться с вашей волей. Нет разумного оправдания тому, чтобы она умерла или влачила жалкое существование, только из-за вашего упорства. По моему мнению...» Она уже так крепко связана брачным обязательством, как если бы оглашение их брака было сделано во всех лондонских церквах. И может ли быть лучший ответ на обвинение Осборна? А ведь он вас действительно обвиняет. Чем просьба его сына позволить ему войти в вашу семью и жениться на вашей дочери? Казалось, проблеск чего-то похожего на удовлетворение пробежал по лицу старого Сэдли, когда перед ним был выдвинут этот довод. Но он все еще продолжал твердить, что никогда не даст согласия на брак Эмилии с Джорджем. Ха -ха, «Придется обойтись без вашего согласия», — заявил, улыбаясь Добин, — И рассказал мистеру Сэдли, когда вечер рассказывал миссис Сэдли, о побеге Ребекки с капитаном Кроули. Это, очевидно, позабавило старого джентльмена. вы, господа капитаны, ужасный народ!» Промолвил он, перевязывая свои бумаги, и на лице его... Показалось какое-то подобие улыбки к изумлению только что вошедшего под лакея, который еще ни разу не видал подобного выражения лица у мистера Сэдли с тех пор, как тот повадился в эту унылую кофейню. мысли о нанесении своему врагу, Осборну, такого удара, видимо, смягчила старого джентльмена, и когда их беседа закончилась», они с добином расстались добрыми друзьями сестры говорят что у нее бриллианты с голубиное яйцо смеясь говорил джордж Ха -ха -ха -ха -ха -ха. представляю как они идут к ее цвету лица когда она увешаается своими драгоценностями должно быть получается настоящая иллюминация А её чёрные волосы вьются, как у самбо. Наверное, она проделала себе в нос кольцо, когда ездила представляться ко двору. ей бы в волосы пучок перьев, и это будет настоящая прекрасная декарка ха Так Джордж, беседуя с Эмилией, потешался над наружностью молодой особы, с которой недавно познакомились его отец и сестры, и которая была предметом величайшего поклонения для семейства на Расселсквер. Говорили, что у нее без счета всяких плантаций в Вест-Индии, куча денег в государственных бумагах, и что имя ее отмечено тремя звездочками в списке акционеров Ост-Индской компании. У нее был дворец за Темзой и дом на Портленд-Плейс. Имя богатой вест-Индской наследницы было упомянуто весьма лестно в «Морнинг-Пост». «Миссис Хагестон, вдова полковника Хагестона», Ее родственница вывозила ее в свет и вела ее дом. Она только что вышла из школы, где заканчивала образование, и Джордж с сестрами встретился с нею на вечере в доме старого Халкера на Девоншир-Плейс. Халкер, Буллок и Ка были постоянными лондонскими агентами ее семьи в Вест-Индии. Обе мисс Осборн осыпали ее любезностями – и наследница принимала их авансы весьма добродушно. «Быть сиротой в ее положении и при ее деньгах? Как это интересно!» — говорили девицы Осборн. Вернувшись с бала, они просто бредили новой подругой и без конца рассказывали о ней своей компаньонке мисс Уирт. Сёстры сговорились с новой знакомой о постоянных встречах и на следующий же день взяли карету и поехали ее навестить. миссис хагестон вдова полковника хагестона и родственница лорда бинки беспрестанно о нем говорившая неприятно поразила неискушенных девиц своим надменным видом, и слишком большой склонностью вспоминать на каждом слове своих знатных родственников. Но сама рода была выше всяких похвал. Искреннейшее, милейшее, приятнейшее создание. Правда, нуждающееся в легкой шлифовке, но зато уж такое безобидное. Девушки сразу стали называть друг друга по имени. «Посмотрела бы ты на нее в придворном туалете, Эми!» Рассказывал Осборн, смеясь. Она примчалась к сестрам, показать его, перед тем, как ехать представляться ко двору во всем параде. Вывозит ее Меледибинки, родственница Хагистон. Это Хагистон в родстве буквально со всеми. Бриллианты у неё горели огнями. Как в Оксхолл в тот вечер, когда мы там были. Помнишь? В Оксхолл Эми. И как Джос распевал там своей душечке, милочке. Бриллианты и бронза. Дорогая, подумай, какое чудесное сочетание. А в волосах, то есть шерсти. <смех> Белые перья. Серги величиной из подсвечник. Их прямо можно зажечь, ей-богу. <смех> а желтый атласный шлейф волочился за нею, словно хвост кометы. <смех> «Сколько ей лет?» <смех> Спросила Эмми, которая Джордж трещал про смуглолицую красотку в утро их примирения. Встречал так, как, наверное, не мог бы никто в мире. «Да, этой чернокожей принцессе, хотя она только что со школьной скамьи, должно быть года 22-23». «А посмотрела бы ты на ее каракули!» «Полковница Хагестон пишет за нее все письма. Ну, как-то в минуту откровенности она сама вооружилась пером и написала моим сестрам» ха Она пишет вместо «Атлас» — «Атласт», а вместо «Дворец» творец. «Ах, это, наверное, мисс Уварц, наша пансионерка, та, что жила в отдельной комнате», — догадалась Эми, вспомнив добродушную девочку-муладку которая так бурно сокрушалась, когда Эмилия покидала пансион «Мисс Пинкертон». «Она! Совершенно верно!» — подхватил Джордж. «Отец ее был немецкий еврей. Говорят, рабовладелец, имевший какое-то отношение к каннибальским островам. Он умер в прошлом году, и мисс Пинкертон завершила ее образование». Она может сыграть на фортепьяно две пьески, умеет петь три романса Может писать, когда рядом сидит миссис Хаггестон и исправляет ей ошибки. Джейн и Мария уже полюбили ее, как сестру. «Жаль, что они меня не полюбили», промолвила задумчиво эми Они всегда обходились со мной так холодно. «Дорогое моё дитя, они полюбили бы тебя, если бы у тебя было двести тысяч фунтов!» Отвечал Джордж. «Так уж они воспитаны. В нашем обществе поклоняются Чистогану. Мы живём среди банкиров и крупных дельцов Сити. Чёрт бы их всех побрал!» И каждый, кто разговаривает с тобой, побрякивает в кармане гинеями. Таков этот осел Фред Буллок, который собирается жениться на Марии. Таков Голдмор, директор Ост-Индской компании. Таков Дипли, торговец салом. Это по нашей линии. Добавил Джордж с принуждённым смехом и краснея. «Проклятие! Все этой шайки пошляков и загребателей денег! Я засыпаю на их торжественных обедах. Я стыжусь дурацких парадных вечеров у моего отца. Я привык жить с джентльменами, с людьми светскими и благовоспитанными Эми, а не с кучкой торгашей, объедающихся черепаховым супом. «Милочка!» Ты одна в нашем кругу, настоящая леди. И по наружности, и по речам, и по образу мыслей. И это потому, что ты ангел. Иначе быть не может, не возражай. Ты у нас одна единственная леди. Разве не говорила того же мисс Кроули, которая вращалась в лучших кругах Европы? «А что касается Кроули, лейб-гвардейца, то, черт его побери, он славный малый, и мне он нравится тем, что женился на девушке, которую полюбил». Эмилия тоже восхищалась мистером Кроули, и по той же причине. Она была уверена, что Ребекка будет с ним счастлива, и, смеясь, выражала надежду, что Джоз утешится». Наша парочка продолжала болтать, как в старые времена. К Эмилии вернулась ее прежняя вера в Джорджа. Хоть она то и дело из милого кокетства поминала мисс Суарц и даже призналась, какая лицемерка, что ее ужасно пугает, как бы Джордж не позабыл ее для этой наследницы, ради ее капиталов и угодий на Сент-Китсе. На самом деле она была слишком счастлива, чтобы испытывать какие-либо опасения, сомнения или предчувствия, и, видя опять рядом с собой Джорджа, не боялась никаких наследниц, никаких красавиц, да и вообще ничего на свете. Капитан Добин вернулся к молодым людям, преисполненный сочувствия к ним. И на сердце у него потеплело, когда он увидел, как Эмилия опять расцвела, как она смеется, щебечет и распевает за фортепьяно старые знакомые романсы. Исполнение их прервал звонок, возвещавший о приходе мистера Седли, Еще до его появления Джорджу было приказано ретироваться. Если не считать первой приветственной улыбки, да и та была лицемерной, так как Эмилия сочла прибытие капитана Добина несвоевременным. Мисс Эдли ни разу не обратила внимания на Добина в течение его визита. Но он был доволен уже тем, что видел Эмилию счастливой и сам содействовал этому счастью.